Часть первая. Семь тропинок к покою и счастью. Дейл Карнеги написал свою книгу «Как перестать беспокоиться и начать жить», чтобы показать людям, что их жизнь такова, какой они сами ее делают. «Если мы научимся принимать себя такими, как мы есть», Отчётливо видеть все хорошее и не очень, а затем поймем, что нужно сделать, чтобы добиться поставленных целей, то мы перестанем даром терять время и энергию на пустое беспокойство. Глава первая. «Найдите собственное «я» и будьте самим собой. Помните, что второго такого человека нет на земле». «Недавно я получил письмо от миссис Эдит Оллард из Маунт-Эри, Северная Каролина. «В детстве я считалась очень скромной и застенчивой», — писала миссис Оллард. «Я была очень полной, а пухлые щечки делали меня еще толще. Моя старомодная мать всю жизнь считала, что носить красивую и модную одежду — это глупость». Она всегда говорила «широкое – хорошо, узкое – плохо» и одевала меня соответственно. Я никогда не ходила на вечеринки, никогда не развлекалась. В школе я никогда не играла с другими детьми и не занималась спортом. Я была невероятно застенчива. Я постоянно чувствовала, что я не такая, как другие, и что меня не любят. Когда я выросла, то вышла замуж за человека, который был на несколько лет меня старше, Но даже брак не заставил меня измениться. Семья моего мужа состояла из очень спокойных и уверенных в себе людей. Они были именно такими, какой хотела быть я. Я изо всех сил старалась стать на них похожей, но мне это не удалось. Каждая их попытка вытащить меня из моей скорлупы приводила к тому, что я еще глубже в нее забиралась. Я стала нервной и раздражительной перестала общаться с друзьями, меня пугал даже звонок в дверь. Это был кошмар. Я знала, что я неудачница, и боялась, что об этом догадается мой муж. Когда мы бывали на людях, я изо всех сил старалась быть веселой и из-за этого переигрывала. Я знала, что переигрываю, и дрожала от страха при мысли о следующем дне. В конце концов, Я почувствовала себя настолько несчастной, что более не видела смысла продолжать такое существование. Мне стали приходить в голову мысли о самоубийстве.